Глава 41. Таким образом, 12 мая 1943 года заговорщикам удалось убить Гитлера и захватить власть в Германии. Они вступили в переговоры с англичанами и американцами, предлагаем сепаратный мир и военный союз. Вел доклад министр иностранных дел Японской империи Масаюки Тани. А как же Советский Союз, Что с ним спросил премьер-министр Мицумаса Юнай. Немцы предложили англичанам и американцам объединиться с ними и не пустить русских в Европу. Они заявили, что только так можно спасти Европу от коммунистической оккупации. Быстро ответил господин Тани. Экстренное заседание высшего военного совета японской империи было в самом разгаре. Я, как и все его участники, был в легком шоке от услышанного. История точно вылетела с наеженной колеи и полетела под откос. В той реальности Гитлер благополучно пережил все многочисленные покушения и покончил жизнь самоубийством в 1945 году, отравившись ядом, как крыса. Там ему просто фантастически везло. Ни одно из покушений на его персону не увенчалось успехом. Но в этой реальности заговорщики против фюрера все таки добились успеха. Когда канцлер Третьего рейха Адольф Гитлер возвращался с совещания в Варшаве, в его самолёте с часовым механизмом. Не успели еще обломки самолета рухнуть на землю, как генералы, рулившие заговором, начали действовать. С зимы 1941-1942 годов генерал Фридрих Ольбрихт, бывший одним из заговорщиков, работал над планом "Валькирия", рассчитанным на случай чрезвычайных ситуаций и внутренних беспорядков. Согласно этому плану, армия резерва подлежала мобилизации в случае массовых акций саботажа, восстаний военнопленных и в аналогичных ситуациях. План был одобрен Гитлером. Позднее Ольбрехт Тайн изменил план Валькирии с расчетом на то, чтобы при попытке переворота резервная армия стала орудием в руках заговорщиков. После убийства Гитлера она должна была занять ключевые объекты в Берлине, разоружить СС и арестовать прочее нацистское руководство. Командующий резервной армией Фридрих Фром также был на стороне заговорщиков. Одновременно с вводом в действие резервной армии входивший в заговор начальник службы связи Вермахта Эрих Фельгибель Вместе с некоторыми доверенными подчиненными должен был обеспечить блокировку ряда правительственных линий связи, поддерживая те из них, которые использовались заговорщиками. Нечто подобное, кстати, планировалось и в той истории, что я помнил. Однако там этим планом не было суждено исполниться, а вот здесь у немецких генералов все получилось, как они и задумывали. Гитлер был убит, Гиммлер погиб при попытке его ареста, войска СС были разоружены и блокированы в казармах. Большинство нацистских боссов и рейхсминистров были арестованы силами вермахта. Новым главой Германии стал генерал-полковник Людвиг Бек. Карл-Фридрих Герделер был назначен канцлером, а генерал-фельдмаршал Эрвин фон Витцлебен верховным главнокомандующим. Задачами нового правительства было заключение мира с западными державами и продолжение войны против СССР, а также проведение демократических выборов внутри Германии. А что новые правители Германии предлагают делать нам и другим странам оси?» – Поинтересовался морской министр Сигатаро Симада. Они наставы, чтобы мы и все остальные союзники Германии заключили мир с США и Англией, поддержали немцев в войне против СССР, сказал глава японских дипломатов. В зале заседаний повисла тяжелая тишина. Все участники Высшего совета Империи хмуро переглядывались друг с другом. Еще вчера мир был ясен и понятен. И вот теперь все полетело в тартарары, а их поставили перед непростым выбором. У всех этих истинных японцев сейчас в головах крутился один и тот же типично русский вопрос: что делать? А западные союзники что ответили на предложение этих заговорщиков? решился я задать вопрос. Они согласились на переговоры о мире с Германией, абсолютно бесцветным тоном ответил Масаюки Тани. И что не согласны воевать с СССР? Продолжал я мучить нашего главного дипломата. В данный момент представители Англии и США ведут приговоры с остальным, вынуждая его заключить мир с немцами и вывести свои войска с территории Польши, Румынии, Финляндии и Пруссии. Похоже, сейчас западная дипломатия движется по проторенной тропе. Ведь уже не раз страны Запада принуждали русских заключать невыгодный для них мир. И в этот раз они думают, что Советы согласятся получить от немцев небольшую денежную компенсацию за заключить мир. Господин Ямамото-сан довольно подробно ответил господин Тани Не уверен, что Сталин согласится пойти на такие грабительские условия, пробормотал министр армии Хидэки Тодзио. Я тут же молча с ним согласился. Но «Ну какую позицию займем мы в сложившейся ситуации? задал император Хирохито вопрос, мучивший всех в этом зале. Разрешите ваше императорское величество высказаться мне, произнес я и, получив до позволения японского монарха, продолжил. Давайте рассмотрим все варианты наших действий. Первый вариант. Япония соглашается с Немцами, заключает мир с западной коалицией объявляет войну Советскому Союзу. При этом нам придется отказаться от всех наших прежних завоеваний, вывести наши войска с уже отобранных нами у США и англи territories. Из Китая тоже, между прочим. Ведь все, надеюсь, помнят, с чего начался наш конфликт с Великобританией и Соединёнными Штатами. Или вы думаете, что господа англосаксы не потребуют все свои земли отдать назад? Кроме этого, нашей стране еще и придется выплатить им солидную компенсацию за причиненный ущерб. Западные страны очень любят унижать проигравших, а мы в этой ситуации будем именно проигравшей стороной, что в свою очередь заставит нас потерять лицо. Про то, что нам придется разорвать очень выгодные для нашей экономики договоры с СССР, я говорить не буду. Но даже я понимаю, что это нанесет ей сильнейший удар. Сейчас у нашего правительства достаточно денег для содержания армии и флота, но если начнется финансовый кризис, а он начнется, если мы разорвем торговые связи с русскими, тогда нас ждут очень трудные времена. И последнее. Если мы объявим войну Советскому Союзу, то воевать будем не за интерес Японии, а по винуясь англичан и американцев, и делая за них всю грязную работу. Сейчас наша империя сильна как никогда, но если мы пойдем на переговоры с западной коалицией, то придется отказаться от этого могущества. Это отбросит нас на много лет назад. Второй вариант мне более симпатичен. Это когда мы будем продолжать войну против США и Великобритании до победного конца. Если немцы объявят нам войну, то ничего страшного в этом нет. Без сильного флота Германия нам не соперник, а такого флота у немцев нет. Сейчас наш флот является сильнейшим в мире. Даже американцы после той трепки, что мы им устроили, не смогут с нами тягаться. С СССР же мы сможем заключить полноценный союзный договор и воевать вместе против наших общих врагов. Как вы уже поняли, то я склоняюсь ко второму варианту и буду голосовать за него. При дальнейшем голосовании особых споров не возникло. Все члены высшего военного совета проголосовали за продолжение войны с западной коалицией до победного конца. идти на поклон к США и Англии никто из самураев не хотел, ведь при этом им бы пришлось себя признать побежденными, потерявшими лицо. А проигрывать и терять лицо самураи не хотели. Психология здесь сработала на моей стороне. Несколько правильно сказанных фраз и решение принято единогласно. Я ликовал. На протяжении нескольких лет я искал выход из сложившегося положения и не находил его. Япония во Второй мировой войне была союзницей Германии, и это мне, как человеку ненавидевшему нацизм именно германского образца, наносило огромную душевную травму. Не только немцы, но и все нации на земле являются стихийными нацистами. Только у большинства народов эта черта проявляется не так уж сильно. Нацизм обостряется в катаклизмов и различных кризисов. Именно тогда люди начинают делить мир на своих и чужих. Отсюда и ноги растут у различных проявлений геноцида. Однако немцы переплюнули всех остальных в этом вопросе. Они превратили нацизм в искусство смерти, подняв ненависть к недочеловекам на максимальный уровень. Они показали всему миру, как надо презирать других, не похожих на тебя людей. Из-за этого я люто ненавидел этих зверей в человеческом обличье. Но вот придумать, как можно разорвать этот чудовищный союз Японии с Гитлером и его банда, я так и не смог. А тут такой подгон. Сами немцы сделали мне большой подарок, коварно убив Гитлера и стремительно поменяв сторону. Однако для меня они все были преступниками, и моральными уродами, которые предчувствуя неминуемую расплату за свои деяния, начинают метаться в поисках спасения. Все эти немецкие заговорщики, которых американская пропаганда в 21 веке превратила в борцов за свободу и демократию, на самом деле думали только о том, чтобы спастись от карающей длани русского правосудия. Если бы они все были такими милыми и честными людьми, как их рисует Голливуд, то они бы вообще не допустили Гитлера и нацистов к власти. Не допустили бы начало этой чудовищной войны. Но нет, этим дядям в генеральских мундирчиках, так же как и Гитлеру, хотелось поиграть в войну. И именно с их молчаливого согласия и при их непосредственном участии горели сначала Европа, а потом и СССР. Ведь все заговорщики были, внимание, действующими офицерами Вермахта. Не какие-то там штатские типа настоящие оりцы в немецких мундирах, которые, кстати, в тылу не отсиживались, а очень даже активно воевали. За Гитлера, между прочим, на русском фронте. И только когда они отчетливо поняли, что в воздухе запахло жареным, когда угроза русского вторжения нависла над Германией, вот тогда-то они засуетились, заделавшись ярма антифашистами. Получили по соплям от русского медведя, и решились на хитрый ход: убить Гитлера и таким образом уйти от расплаты. И в той реальности такие вот антифашисты очень хорошо потом пристроились в Западной Германии под крылышком американцев. И после войны Запад моментально забыл все преступления таких вот немцев и стал их готовить к новой войне с СССР. Ненавижу тварей, поэтому в том, что случилось сейчас, не было ничего особенного. Просто в той реальности заговорщики потерпели неудачу, и Гитлер уцелел, а здесь им свезло. И еще, я очень сильно подозревал, что вся эта операция была не частной инициативой группки немецких генералов. Уж слишком четко и быстро все происходило. Убийство Гитлера, молниеносный захват власти заговорщиками практически сразу же начавшиеся переговоры с англичанами и американцами. Не может быть таких вот совпадений. Тут и ежу понятно, что во всем этом замешаны западные спецслужбы. Скорее всего, англичане. У них в Германии всегда была очень сильная агентура. Вторая мировая война не завершилась, как на это надеялись немецкие заговорщики, захватившие теперь власть в Германии. Она лишь запалыхала с новой силой. Только сейчас расклад противоборствующих сил немного поменялся. Западная коалиция включала Соединенные Штаты Америки Великобританию все ее колонии, те, что еще остались под ее контролем, Германию, Венгрию, Словакию, Эфиопию и деголевскую Францию. Против них сражался так называемый Восточный союз, состоявший из Японии, СССР, Конфедерации Южных Штатов Америки, Италии, вишистской Франции, Индии, Манчжоу-Го, Бирмы, Панамы, Мексики, Кубы, Китая и Болгарии. Самым смешным оказался тот факт, что такие страны оси, как Италия, Вишистская Франция и Болгария, выбрали сторону, практически не раздумывая, последовал за Японией. Хитроумный итальянский дуче Бенито Муссолини не горел желанием воевать за интересы англичан. Он тоже понимал, что при этом придется отказаться от всех своих завоеваний в Африке. И такое для Италии это как удар острым серпом по одной очень важной части мужского организма. У вишистов были свои счеты с англичанами, которые предали Францию и практически подарили её Гитлеру. Поэтому второй раз наступать на английские грабли правители виши не хотели. В Болгарии вообще все были в панике от скорого вторжения русских войск, которые уже добили Румынию и подошли к болгарским границам. Вступив в новый Восточный союз, хитропопы и болгары успели спастись в самый последний момент от беспощадных лап русского медведя, став его верными союзниками. Бразилия в этой ситуации решила проявить благоразумие и вышла из войны в одностороннем порядке. Раньше бразильцы, подчинившись давлению США, объявили войну персональной Германии. И теперь, когда Германия из врага превратилась в союзника, то Бразилия отказалась дальше участвовать в этом фарсе. Впрочем, бразильцы то особо не воевали раньше они только изображали деятельность. Так что для западной коалиции это была не самая великая потеря. Тогда совсем забыл Не все немцы приняли новый порядок вещей и подчинились новому правительству Германии. Например, генерал-фельдмаршал Эрвин Ромель, командовавший войсками Оси в Северной Африке, заявил, что он и подчиненные ему войска отказываются подчиняться предателям немецкого народа, которые сейчас называют себя правительством Германии. Ромеля поддержали некоторые командиры немецких войск в Северной Франции и в Греции. Кстати, Ромель также открестился от поддержки нацизма и политики Гитлера. Однако он заявил, что его войска в Африке будут и дальше воевать против англичан и их союзников. Между прочим, многие немецкие солдаты и офицеры стали переходить на сторону Ромеля. Немецкая нация раскололась на две части. Но самым важным для Японии моментом было то, что большая часть немецкого флота поддержала именно Ромеля, а не западных союзников. Главнокомандующий военно-морским флотом Германии гросс-адмирал Карл Денниц отдал прямой приказ всем своим кораблям и субмаринам следовать Средиземное море в распоряжении Ромеля. Сам гросс-адмирал тоже не стал дожидаться ареста, а вышел в море из французского Бреста во главе небольшой эскадры. Флагманом этой эскадры был линкор Тирпиц, который был недавно переброшен в Брест из Норвегии из-за начавшегося там русского наступления. Немецкие корабли под командованием Денница смогли прорваться мимо Гибралтара контролируемого англичанами и прибыли в Италию. Про дни не все немецкие корабли и подлодки, прорывавшиеся в Средиземное море, смогли сделать это благополучно. Англичане успели перехватить и потопить три немецких крейсера и шесть субмарин. Однако большая часть немецких подводных лодок не стали прорываться в довольно маленькое неглубокое море. Капитаны германских субмарин, уже не один год действовавших в Атлантическом океане, прекрасно понимали, что в Средиземном море у них будет гораздо меньше шансов уцелеть. Самым любопытным был тот факт, что практически все экипажи немецких подводных лодок, действовавших в Атлантическом океане, решили продолжать борьбу против англичан и их союзников. Это было легко объяснить. С 1939 года немецкие субмарины вели беспощадную войну против англичан. Подводники теряли своих боевых товарищей, и врагом номер один для них были именно английские корабли. Позднее к ним присоединились американцы. И вот людям, которые четвертый год воюют против грозного и коварного врага, предлагают теперь выполнять приказы этого самого врага, которого они все так ненавидели. Есть уж в той реальности после поражения Германии многие команды подводных лодок Третьего рейха отказались капитулировать и ушли к берегам Латинской Америки, где затопили свои субмарины и растворились в джунглях. Это во многом может сказать о характере этих людей. Плевать они хотели на приказы англичан и американцев, которые для них были непримиримыми врагами. Поэтому они решили те именно Кубе, где уже с полгода существовала база японских субмарин, на которой базировалось и несколько немецких подлодок. Нам-то это было не в тягость, а вот немецким подводникам японская база у берегов Америки сильно облегчала жизнь. Всего на нашу Кубинскую базу прибыло 46 немецких подводных лодок, которые попросили взять их под свое покровительство и предлагали свои услуги в борьбе с американцами и англичанами. Возглавил их фрегатен капитан Клаус Шольц, с которым у меня и состоялся серьезный разговор. После консультации с премьер-министром Японии императором Хирохито, я знал, что могу предложить немецким подводникам. Отказываться от них я не собирался. Такие профессионалы, которые сумели поставить на уши английские и американский флоты и нам не помешают. Япония была согласна предоставить немецким субмаринам и их командам убежище на Кубе. Однако взамен мы требовали подчиняться нашим приказам в ходе ведения боевых действий в Атлантическом океане. Впрочем, серьёзно ограничивать действия немецких подводников я не собирался. Они, как и прежде, должны были заниматься свободной охотой на морских коммуникациях противника. После недолгой раздумья Клаус Шольц принял мои условия. Девять немцам был некуда. Англичане, всполошенные прорывом Деница, нагнали в район Гибралтару кучу своих кораблей и надёжно перекрыли этот вход в Средиземное море. А без базы на суше никакая подводная лодка долго не повоюет. Таким образом, в моем распоряжении появилась еще одна довольно солидная сила, которую я с большим удовольствием натравил на англичан и американцев. Кстати, у немецких субмарин тут уже стояли на вооружении электрические акустически самонаводящиеся торпеды, и их наши инженеры очень хорошо изучили и смогли довольно быстро скопировать. Еще они адаптировали японские торпеды для использования в торпедных аппаратах немецких субмарин. Так что проблем с боеприпасами у немецких подводников не возникло. Кроме немецких в Атлантике сейчас действовали 58 японских субмарин, которые также вели неограниченную подводную войну вдоль восточного побережья США и берегов Англии. Теперь многие наши подводные лодки имели радары, что сильно упрощало им ведение боевых действий. Радар позволял японским подводникам ускользать от вражеских атак и помогал более эффективно вести поиск целей. Теперь появилась новая тактика Две-три немецкие субмарины с Кубинской базы кооперировали с одной японской подлодкой, оснащенной радаром. Та дело немцев на цели предупреждало о появлении вражеских патрульных самолетов. Взаимодействие между немцами и японцами удалось наладить довольно быстро, и западная коалиция содрогнулась в очередной раз. Наш надводный флот тоже не сидел без дела. Теперь и в Атлантике появились японские рейдовые авианосные группы. Наши корабли атаковали вражеские конвой, идущие в Англию. И подходили к восточному побережью США, чтобы нанести авиаудар по портовым городам, находившимся под контролем правительства Соединенных Штатов Америки. В 1943 году объединенный флот Японской империи стал самым мощным и многочисленным флотом в мире. Японцам удалось поднять и отремонтировать большую часть вражеских кораблей, потопленных нами в Сингапуре, Маниле, Сурабае, Батаве, Пёрл-Харборе, Панаме и на Цейлоне. Мы даже пару таких трофейных крейсеров И несколько эсминцев Мексики продали, когда она вступила в войну на нашей стране. Кроме этого, японские верфи строили и вводили в строй новейшие корабли. К лету 1943 года в Объединённом флоте насчитывалось 14 тяжелых авианосцев, 25 легких авианосцев, 19 линкоров, 27 тяжелых крейсеров, 42 легких крейсера, 263 эсминца, 114 подводных лодок, 319 вспомогательных кораблей других типов. 5000 380 базовых истребителей, 1564 палубных истребителя, 3926 палубных бомбардировщиков, 3850 палубных пикировщиков, 4660 базовых средних бомбардировщиков, 312 базовых разведчиков, 520 гидросамолётов, 433 летающие лодки, 370 транспортных самолетов, 464 автожиров и 940 самолётов других типов. Помимо новых кораблей, у нашего флота появилась и новая техника. Были приняты на вооружение новые модификации морского истребителя Зеро, получившего более мощные моторы, новую систему бронирования. Это привело к увеличению скорости и живучести истребителя. Появилась и модификация Зеро с радаром, которую использовали в качестве ночного истребителя для борьбы с ночными авианалетами американских бомбардировщиков. В основном такие вот ночные перехватчики использовались нашими ВВС на юге США и в Карибском море. Внедрялись и новые модификации японских палубных бомбардировщиков. К средним морским бомбардировщикам Mitsubishi G4M добавился также двухмоторные бомбардировщики Ikusuka P1A Ginga, которые имели большую скорость и дальность полета, чем Бетти. Появились на флоте первый прототип артиллерийских радаров. Теперь наши надводные корабли могли вести бой, корректируя огонь своей основной и зенитной артиллерии при помощи баллистического вычислителя радарных станций. Про акустически самонаводящийся торпеды я уже говорил. Ах, да, совсем забыл. У японской империи появилась настоящая ракетная программа. В небо 21 июня 1943 года поднялся первый реактивный самолет Кика фирмы Накадзима, который по сути своей был точным клоном немецкого Мед 262. Я присутствовал на испытаниях, и самолетик мне понравился. Для 1943 года это просто супер самолет. Объединенный флот с моей подачи заказал у фирмы Nakajima сотни таких машин в конфигурации перехватчик наземного базирования J1N ki Предполагалось, что новый самолет будет вооружен четырьмя пушками 20 мм и иметь бортовой радар. Сначала хотели поставить новую авиапушку 30 мм тип 5, но она была еще довольно ненадежной. Поэтому мы остановили свой выбор на хорошо проверенной двадцатимиллиметровой авиационной пушке. Скорость 800 км в час давала новому перехватчику огромное преимущество в бою. Правда, вот дальность полёта, какие японские конструкторы сумели довести только до 1200 км. Подвесные баки добавляли еще 400 км, но для действий над морем этого было явно маловато. Особенно для перехватчика наземного базирования. Аэродром ведь не авианосец, и он не сможет подплыть поближе к противнику. Но я уже знал, куда мы отправим первый J-1N. Наж нам где-то испытывать наш новые игрушки. Сейчас на юге США разворачивалась самая грандиозная воздушная битва Второй мировой войны. В налетах на города Конфедерации Южных штатов со стороны США участвовали по 2-3 сотни самолетов за раз. Конфедератам пока с помощью наших ВВС удавалось отбиваться. Но потери в воздушных боях у обеих сторон были просто дикие. Хотя японцы тут теряли гораздо меньше самолетов, чем наши союзники-конфедераты. Здесь сказывался огромный боевой опыт наших пилотов и отличные характеристики японских самолетов. Для жителей Юга японские пилоты вскоре стали настоящими национальными героями. Газетчики Южан довольно быстро узнали о том, что наши летчики ничуть не хуже разрекламированных ранее немецких ХАСов, которыми раньше пугали американских пилотов. Многие японские пилоты, сражавшиеся в небе Конфедерации, имели на своем счету по нескольку десятков сбитых самолетов противника. Например, японский летчик истребитель Сабура Сакай, воевавший в рядах нашего экспедиционного американского корпуса, Емел к началу июня 1943 года уже 96 воздушных побед. Кстати, в США газеты тоже писали про курдых японских асов. Видимо, так правительство пыталось оправдать все свои военные неудачи. Но эти публикации дали совсем не тот эффект, на который рассчитывала верхушка Соединенных Штатов. И без того низкий моральный дух пилотов ВВС США теперь упал ниже плинтуса. Американские летчики стали до дрожи в коленях бояться японских истребителей. Ведь огромнейшие потери, которые они несли раньше в боях с японскими истребами, теперь стали легко объяснимы. Японские асы в 1943 превратились в глазах пилотов противника каких-то сверхлюдей, которых невозможно победить. Поэтому теперь истребители США довольно часто сразу же выходили из боя, только завидев японские самолеты на горизонте. Думаю, что наши новые реактивные перехватчики нагонят на военно-воздушные силы США еще больший страха. Кроме реактивной авиации, японская империя наконец-то занялась серьезными баллистическими ракетами. И в этом нам помог крестный отец немецкой ракетной программы Вернер фон Браун. Когда Гитлер был убит, а заговорщики захватили власть, то в Германии началась охота на ведьм. То есть начались массовые аресты всех, кто как-либо был связан с прежней властью. Также туго пришлось членам СС и всем, кто был с ними связан. А Наш дорогой фон Браун имел очень тесную связь с этой организацией. Точнее сказать, он работал в СС, которые предоставляли этому гениальному человеку оборудование, деньги, рабочую силу из узников концлагерей. Да и сам создатель ракет ФАУ-2 имел звание офицера СС. Хотя Вернер не был убежденным нацистом, он всего лишь хотел работать над своими изобретениями. Этокий сумасшедшие ученые, которому все равно, что там творится в мире. Обладая живым аналитическим умом, отец ракетной программы Третьего Рейха Ничего хорошего от новых властей не ждал. Поэтому он не стал дожидаться ареста, а быстренько рванул в Египет Кромелю. Хотя к чести фон Брауна стоит сказать, что он, пользуясь хаосом, воцарившимся в Германии в первые дни после смерти Гитлера, сумел эвакуировать с собою своих инженеров с их семьями. Не такой уж он крыса оказался этот Вернер фон Браун. Ромель его встретил довольно прохладно. Хорошо хоть не арестовал, но дал понять, что с офицером СС Африканский корпус не хочет иметь ничего общего. Вот тут-то ученый впал в черную тоску. Дело всей его жизни пошло прахом. Жизнь явно не удалась. Не видя выхода из создавшегося положения, создатель немецких баллистических ракет ушел в продолжительный запой, из которого его с трудом вытащили японские агенты, предложившие Вернеру фон Брауну работу в Японии. Немец ухватился за такую возможность, как утопающий за соломинку. Кстати, все люди фон Брауну тоже согласились на наше предложение. И вскоре в Кагашиме появился новый секретный центр, где начали строить ракетостроительный завод. Кроме воздуха и моря, я также уделял внимание сухопутным частям. Так, в частности, наша морская пехота получила новые модели плавающих танков, бронетранспортёров, минометов, противотанковых пушек, пулеметов, самозарядных винтовок и противотанковых гранатометов. Кстати, идею гранатометов мы также позаимствовали у немцев. Также парашютные войска объединенного флота получили новую десантно-транспортную модель автожира, которая по дизайну уже напоминал вертолет и могла теперь перевозить в специальном десантном отсеке 8 человек. В 1943 году у нас официально появился новый род войск аэромобильные десантные войска. Между прочим, японская императорская армия также не стояла на месте и вовсю вооружалась новыми видами самолетов и различной бронетехники. Грантомёт армия на вооружение тоже приняла с большим удовольствием. Тут генералы не хотели отставать от флота. Они даже организовали свои аэромобильные части. Соперничество японских военных ни на миг не прекращалось. Теперь флот США, понеся и продолжавший нести большие потери, не мог с нами соперничать. Американцы теряли свои корабли гораздо быстрее, чем могли их строить. В той истории, что я помнил, все было как раз наоборот. В другой реальности они не несли таких потерь в кораблях и людях. Там Соединенные Штаты могли спокойно, вдалеке от войны, увеличивать численность и мощь своего флота и армии. Здесь же страна была разодрана на две половины, а война с конфедератами забирала львиную долю ресурсов и людских резервов. Кроме того, война уже шла по обоим побережьям США, не давая времени американской промышленности обеспечить всем необходимым вооруженных сил Соединенных Штатов. Теперь американцы стали понимать, что чувствуют англичане, ведущие войну уже четвертый год подряд, настоящую тотальную войну а не то, как ее себе представляли большинство американцев. Я поклялся себе еще в начале этой войны, что заставлю американцев испытать все прелести мировой войны на собственных шкурах. Может, хоть это отучит их развязывать войны по всему миру в дальнейшем? Ведь в том мире, что я покинул, большинство бед, конфликтов и войн после Второй мировой войны на земле было связано с деятельностью Соединенных Штатов Америки. Во всех военных переворотах, революциях, локальных войнах разгуля терроризма, геноцида, Везде торчали их звёздно-полосатые уши. И если вспомнить, в какую помойку тотальной ненависти и насилия американцы превратили мир в 21 веке, то думаю, что вы поймете мою жестокость. Здесь я видел себя хирургом, который должен вырезать раковую опухоль, чтобы она потом не распространилась по всему миру. А японцы были моим инструментом. Цинично? Возможно и так. Но другого варианта решения проблемы под названием Соединённые Штаты Америки я решительно не видел. Нельзя дать им возвыситься. Я-то знал, к чему привело это величие. Пускай лучше пробуют другие страны. В моих глазах американцы свою миссию возглавить человечество и построить великую человеческую цивилизацию профукали. второго шанса я им не собирался давать. Для меня не были ничуть не лучше очаровашки Гитлера с его тягой к мировому господству. Только Гитлер действовал прямо в лоб и погорел на этом. А вот американцы, маскируя свои бесчеловечные намерения красиون речами о свободе и демократии, шли в том же направлении. И я видел, К чему они пришли в 21 веке?